Но девушке стало холодно, она не видела грынуя, но ощутила безотчетный испуг, странный озноб, как будто ее вдруг хватил забытый, давно преодоленный страх. Ей показалось, будто за спиной у нее подул холодный сквозняк, будто кто-то распахнул настежь дверь в огромный подвал, и она отложила свой кухонный нож, прижала руки к груди и обернулась.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 Для начала ему надо было плотно задраить внутренние переборки. Потом он встал и задул свечу. В это время с песнями и с криками «Виват» начали возвращаться домой на улицу Сены участники гуляний. Грыной нюхом нашел в темноте выход в переулок, а оттуда на параллельную улицу птиз Агустен которая тоже вела к реке. Чуть позже люди обнаружили мертвую. Поднялся крик, зажглись факелы, прибыла городская стража. Грыной давно уже был на другом берегу.